Поймите мое состояние, ведь я же русский, а не американец. Это американцы могут залезть в кровать, не сняв грязных ботинок. А у нас русских много веков подряд хозяйки по субботам драили полы исп дресвой, чистым песком, не для того, чтобы по ним в грязных лаптях шлепать. Во всей Европе, входя в дом, обувь снимаем только мы, русские, да шведы. Как же мне в этом хреновом ЦК чуть ли не по простыням ходить в обуви с улицы, не разобувшись? Невольно, неосознанно возникает чувство вины перед хозяевами, которым ты топчешь ковер. Ни в чем не виноват, а уже виновен. Ведь начальник тоже бывает виноват. Давая задачу подчиненному, он обязан его обеспечить всем необходимым для исполнения. А если не обеспечил, то тогда он виноват, и у подчиненного появляются к нему претензии. Но в какой обуви могли явиться в кабинет Жукова с претензиями, вызванные с фронта генералы? Они что, по окопам в лаковых штиблетах щеголяют? И ступив грязным сапогом на ковер, они уже испытывают смущение, смысл которого и не поймут. И все претензии к Жукову в голове смешает это неосознанное чувство вины. А Жукову-то этого и надо. Так что профессионалом Жуков был особого рода. Профессионалом по сгибанию подчиненных в бараний рог. Тут он был дока. Но вернемся все же к военному профессионализму. Не менее славные. Возьмите наркома военно-морского флота, нашего прославленного флотоводца Кузнецова. За всю войну самыми крупными военными кораблями немцев, с которыми приходилось вести бой советским кораблям, были эсминцы и подводные лодки. Единственный раз, когда советский боевой корабль вел бой с немецким линейным кораблем, была атака советской подводной лодки К-21 К-21. немецкого линкора Терпец. Командир К-21, капитан второго ранга Лунин и офицеры лодки написали подробный рапорт о боях, в котором объяснили, почему в принципе удачная атака К-21 окончилась ничем. А Кузнецову это было не интересно. Как я писал ранее, он и не знал, почему взрывы двух советских торпед не утопили Тирпиц. А вот еще один профессионал, о котором я уже написал выше. Маршал Конев в упомянутых мемуарах вспоминает. Во время берлинской операции гитлеровцам удалось уничтожить и подбить 800 с лишним наших танков и самоходок. Причем основная часть этих потерь приходится на бои в самом городе. Стремясь уменьшить потери,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 натыкаясь на броню танка и уже потеряв свою реактивную силу, чаще всего рикошетировал, не нанося ущерба. Почему эту экранировку применили так поздно? Видимо, потому что практически не сталкивались с таким широким применением фауст-патронов в уличных боях, а в полевых условиях не особенно с ними считались. Выше написаны ужасные по своему смыслу слова, но они требуют пояснения. Есть два способа пробить броню. По одному броню пробивает твердый и тяжелый снаряд, который в стволе пушки разгоняют до очень большой скорости. Сегодня в таких снарядах применяют урановые сердечники, плотность которых в два с половиной раза выше, чем у стали. а разгоняют их до скорости выше 1100 метров в секунду. За счет высокой энергии они и пробивают броню. По второму способу броню пробивают высоким давлением кумулятивного взрыва. Для этого во взрывчатке снаряда делают кумулятивную выемку в виде конуса. При взрыве ударная волна в этой выемке идет навстречу друг другу и в точке, которой сходятся волны со всей поверхности, образуется очень высокое давление. Если разместить эту точку на броне, то давление взрыва ее проломит. Но если эту точку отодвинуть от брони, то взрывная волна рассеется и броню не пробьет. Для аккумулятивных снарядов очень важно, чтобы они взрывались точно на броне и были по отношению к ней строго ориентированы, Иначе от такого взрыва не будет никакого. Откуда я это знаю? Из детства, из начала 60-х. В школе ежегодно собирали бумажную макулатуру. А в это время уже отменили допризывную подготовку. Поэтому в макулатуре я нашел старый школьный учебник. Допризывной подготовки прочел его... и понял, как действуют кумулятивные снаряды и что делать, чтобы они не сожгли танк. Нужно между ними и броней поставить препятствие. Тогда они взорвутся на препятствие, взрывная волна за ним рассеется, и танку ничего не будет. Именно этой цели служат описываемые Коневым экраны. Они тому бреду, что был у него в голове, когда он диктовал свои мемуары. То, что я пацаном знал, как действует кумулятивный снаряд, в этом ничего странного нет. Мало ли чем любопытные пацаны интересуются. А вот почему этого не знал маршал Конев, которого Хрущев назначил главнокомандующим сухопутных войск, а потом Варшавского договора? Почему он не знал о своей профессии того, что уже знали пацаны? ведь немцы применяли кумулятивные снаряды в артиллерии с начала войны свою пехоту вооружали сперва магнитными противотанковыми кумулятивными минами а затем с конца сорок третьего года одноразовым гранатометом с кумулятивной гранатой который получил название фаустт патрон этими фауст патронами широчайшим образом снабдили всю немецкую армию даже танкистов И только Конев этого не знал. В Красной армии тоже примерно с 43-го года самым широким образом в артиллерии использовались кумулятивные снаряды. Авиация применяет против немецких танков описанные выше кумулятивные бомбочки, которых в 43-44 годах изготовили почти 13 миллионов штук. С весны 43-го года на вооружение советской пехоты поступила ручная противотанковая кумулятивная граната РПГ-43, а с осени такая же, но усовершенствованная РПГ-6. Одновременно немцы с этого же времени стали ставить экраны на свои танки прямо на заводах при их постройке. Но Конев был не в курсе дела. И погнал на улице Берлина под выстрелы фаустников экранированные танки. Надо же, 800 танков сгорело. Минимум 2000 танкистов погибло. Кто бы мог подумать? Да, думать было некому. Сталин абсолютно за всех советских генералов думать до войны не догадался, а в ходе войны уже не успевал. Маршал Москаленко, с которым нам придется встречаться ниже, написал два тома воспоминаний на юго-западном направлении. Даже не читая, трудно скрыть удивление. На одном фото батарея 122-мм гаубиц М30 ведет огонь с закрытых позиций, что хорошо видно по поднятым стволам и незамаскированным открыто стоящим орудием. Но подпись под фото гласит «Огневая позиция артиллерии на танкоопасном направлении». Причем тут танкоопасное направление? А вот фото буксируемой гаубицы Б-4 калибра 203 мм. Под ней надпись «Эта самоходка прошла от Сталинграда до Германии». «Какая самоходка?» А ведь Москаленко – артиллерист по образованию. В войну был командующим танковой армией, то есть должен был как будто разбираться и в артиллерии, и в самоходных артиллерийских установках. Правда, и Гитлеру со своими фельдмаршалами было непросто. Министр вооружений фашистской Германии Шпеер вспоминал о работе Гитлера на оружейных полигонах. Во время одного из таких испытаний Кейтель принял 75 миллиметровую противотанковую пушку за легкую полевую гаубицу. Гитлер сделал вид, что не заметил его промаха, но на обратном пути с пренебрежением заметил. Вы слышали? Как же Кейтель мог так ошибиться? А ведь он раньше был в чине генерала артиллерии. Тейр в данном случае хотел показать, как Гитлер не ценил профессионалов, в кавычках. Но вопрос остается. Почему Гитлер мог отличить гаубицу от противотанковой пушки, а фельдмаршал Кейтель купе с маршалом Москаленко нет? Почему Сталин знал принцип действия кумулятивного снаряда, а маршал Конев не знал? Но закончим тему на своих генералах. Вот доктор исторических наук, профессор Куманев, получил в письменном виде ответы на свои вопросы от главнокомандующего военно-воздушными силами РКК в годы войны главного маршала авиации Новикова. Тот рассказывает. Но в последний момент оружие отказало, и тогда пилот, зайдя в хвост противнику, ударом винта своей машины, Снес его руль глубины. Юнкерс рухнул на землю. Так на боевом счету ленинградских летчиков появился первый воздушный таран. Но откуда у самолета руль глубины? Это же не подводная лодка. Доктору исторических наук, конечно, без разницы, какой там руль. Но главный маршал авиации мог бы знать устройство самолета, хотя бы в принципе. Да, Новиков не летчик. Пришел в авиацию из пехоты. Но ведь прокомандовал в авиации 20 лет. Не генералы, а офицеры. Эту книгу будут читать и люди, которые не привыкли сами разбираться в вопросах, а привыкли во всем полагаться на авторитеты, на «профессионалов». в кавычках И они мне скажут... «Как ты смеешь так плохо отзываться о наших прославленных маршалах? У тебя и звания всего ничего, и медали-то ни одной нет. А у них вон какие звезды на погонах и орденов Дап-Дапа». Специально для таких читателей я приведу мнение маршала СССР, у которого орденов было до колена. Когда по незаконченному роману Михаила Шолохова «Они сражались за родину» был снят одноименный фильм, то отдел пропаганды ЦК КПСС запретил выпускать его на экраны из-за того, что в этом фильме не показан ни один генерал. Даже в эпизоде со знаменем участвует всего лишь полковник. Дискредитировали авторы фильма наших прославленных полководцев. Начался спор со съемочным коллективом, и сотрудники ЦК решили подпереть свое мнение авторитетом генерального секретаря ЦК КПСС, маршала СССР Леонида Ильича Брежнева. Брежнев закончил войну генералом, и, как полагало ЦК, не должен был дать своих коллег в обиду, должен был в этом вопросе поставить Шолохова на место. Однако в ЦК не доучли, каким генералом был Брежнев. Он был начальником политотдела, а затем членом военного совета армии. К нему всю войну, а он провоевал от выстрела до выстрела, стекалась вся информация как о подвигах и заслугах, так и о подлости и преступлениях. Кто-кто, а он прекрасно знал, что собой представляли и генералы, и офицеры той войны. И к тому же старик совесть полностью не потерял. Леонид Ильич распорядился выпустить фильм на экраны со словами «Войну выиграли не генералы, ее выиграли полковники». Один за всех. Ученые, занимающиеся проблемами мыслительной деятельности человека, нашли, что люди... в своей оперативной памяти могут удержать от трех до семи мыслей одновременно, могут оперировать и искать варианты решения среди такого количества идей. Введение в мыслительный процесс новой мысли стирает какую-то старую. Причем люди не очень сильного ума оперируют тремя мыслями сразу, а люди умные — семью. Это было известно со стародавних времен. Практика доказала, что у начальника должно быть именно столько непосредственных подчиненных. Поскольку дураков в начальнике стараются не назначать, то оптимальным считается число 5 для мирного времени и число 3 для армии, где решения приходится принимать очень быстро. Исходя из этого, первоначально у верховного главнокомандующего РКК Во время войны должно было быть примерно столько же непосредственных подчиненных, командующих главными командованиями направлений, в которые были объединены по нескольку фронтов. Маршал Ворошилов возглавил северо-западное направление, маршал Тимошенко, начальник штаба маршал Шапшников, западное, маршал Буденный, юго-западное, маршал Кулик, возглавлял одно время войска Крыма и Кавказа. И в целом маршалы делали немало, а иногда и очень успешно воевали для тех условий. Ворошилов и Буденный не дали Гитлеру разгромить свои войска на флангах операции «Барбаросса», чем сорвали ее и остановили практически на два месяца наступления на Москву. Маршал Тимошенко поздней осенью 41-го года, фронтами своего юго-западного направления нанес тяжелейшее поражение войскам немецкой группы армий «Юг», что привело к снятию Гитлером ее командующего фельдмаршала Рунштетта. Но в дальнейшем главные командования направлениями были упразднены, и Сталин сам начал командовать всеми фронтами сразу. Почему Ведь этих фронтов было в разные периоды от 10 до 15, а командовать фронтом – это значит командовать армиями, входящими во фронт. А их только действующих на фронтах находилось 50-60. Сталин принял на себя неимоверную муслительную нагрузку. В связи с чем? Сталин любил родину и был ей предан всецело. Он мог бы облегчить себе работу и опереться на главнокомандующих направлениями и на командующих фронтами, если бы все эти должности тоже занимали Сталины во всех отношениях и по уму, и по преданности Родине. Но в Сталинах было мало, а доверить судьбу Родины негодному человеку – это халатность. Сталин не мог себе позволить быть преступно халатным верховным главнокомандующим, Он вынужден был вникать в дела каждого фронта сам. Вы же видите, что происходило, когда он пробовал доверяться. Доверился уверением командующего Юго-Западным фронтом Керпоноса и начальника генштаба Шапшникова, что они отобьют удар Гудериана и не дадут окружить фронт. И что получил? Доверил Жукову провести второй этап Московской битвы, а тот ни за что отдал немцам, 33-ю армию генерала Ефремова не дал корпусу Белова замкнуть фактическое окружение 4 немецкой армии. Куда было Сталину деваться? Вот он и взял на себя командование фронтами, то есть командование через голову главнокомандующих направлениями, в связи с чем направления стали не нужны и их упразднили. Теоретически и по науке это было неправильно, но куда было деваться на практике? Возникает вопрос, тогда в чем роль в войне маршалов Жукова, Василевского и других, которых Сталин так щедро награждал? Брехуны и хитрые Дело в том, что для принятия правильного решения по тому или иному фронту Сталину нужно было получать точную информацию об обстановке на нем. А точную информацию получить очень сложно, поскольку люди, чтобы обелить себя, врут очень часто и даже тогда, когда это им во вред. Вспомним еще раз Керпоноса, вспомним то, что директивы ставки от 23-24 июня 1941 года базировались на донесениях предателя Павлова, а на войне такое вранье генералов очень дорого стоит солдатам. Чтобы было понятно, о чем речь, приведу два примера из воспоминаний генерал-полковника Стученко, который начинал войну командиром кавалерийского полка, а затем кавалерийской дивизии. Прошу прощения за длинные цитаты, но из них трудно что-либо выбросить. К 3 сентября наша 19-я армия вынуждена была правым флангом перейти к обороне. Левым флангом она во взаимодействии с левым соседом 16 армией продолжала наступать в общем направлении на духовщину. 45-я кавалерийская дивизия получила задачу быть готовой войти в прорыв на участке одной из стрелковых дивизий. Ранним утром 3 сентября мы начали выдвижение к линии фронта. «Ну, Андрей Трофимович», — сказал мне Дрейер, — «тебе опять быть в голове». «Прорывайся с ходу. Пятьдесят пятый ковполк развернется вслед за тобой. Пехота должна сделать для нас дырку, а расширять ее придется нам самим». Я ввел полк в лощину. До переднего края противника оставалось километра полтора. Слева от нас на большом бугре стояли несколько командиров и в бинокль наблюдали за боем. «Кто ведет конницу?» Послышался голос с бугра. «Быстро к командарму!» Передаю командование начальнику штаба и, пришпорив коня, галопом взлетаю по склону холма. Ищу глазами командарма. «Я Конев», — сказал один из командиров. «Представляюсь ему и докладываю полученную мною задачу». «Правильно», — подтвердил он. «Коридор вам пехота сделала. Овладев вон тем хутором, «И рощей левее», — командарм показал рукой, — «дело теперь за вами. Прорывайтесь». А я, слыша оживленную автоматную и пулеметную стрельбу, в этом направлении замечаю. Но на этом участке еще идет бой, значит, проход не сделан. Повторяю, дырку вам пробили. Можете встретить только отдельные разрозненные группы противника. Вот командир стрелковой дивизии подтвердит. «Так точно». «Пехота прорвала передний край немцев и вышла на указанный вам рубеж, товарищ командарм», — отчеканил стоявший рядом с Коневым командир дивизии. «Вот видите», — сказал командарм, — «не теряйте времени, смелее прорывайтесь». И неожиданно, отрывисто, резко, со свойственной ему решительностью добавил, «Назад вам пути нет, только вперед». Отдав честь, я галопом догнал свой полк. До переднего края оставалось метров пятьсот, когда на нас обрушились мины. Послышались стоны раненых. Надо развертываться для атаки, но как? Лощина узкая, с крутыми почти отвесными берегами. Здесь и одному эскадрону не развернуться. Что ж, будем атаковать по эскадронно. Командую построиться в три эшелона. Шашки к бою, за мной в атаку, за родину, марш, марш! эскадроны уже шли галопом когда с прорванного переднего края обороны противники застрочили пулеметами все смешалось передние лошади падали переворачиваясь через голову на них наскакивали скачущие сзади и тоже падали уцелевших всадников вражеский огонь прижал к обрывистым берегам лощины Такая картина представилась моим глазам, когда я оглянулся назад. Видя, что за мной уже никого нет, перевожу коня на рысь, на шаг и поворачиваю назад. Пытаюсь восстановить строй. Вдали показался головной эскадрон следующего за нами 55-го кавалерийского полка. Он тоже уже начал нести потери. Мои команды никто не выполняет. Видимо, люди просто не слышат их в грохоте стрельбы. Слева от меня сгрудилось человек пятьдесят всадников. Спешившись, они пытаются укрыться от пуль. Подскакиваю к ним. «Садись!» Возле меня, весь вымазанный в глине, пеший, стоит комсорт полка фабрикантов. Под ним убили коня. Приказываю ему садиться на свободного. «Под огнем кое-как собираем людей». Их уже больше сотни. Нельзя терять ни секунды. Град пуль продолжает осыпать нас. Подняв над головой шашки, скачем в новую атаку. Вот и вражеская траншея, но не пустая. В лицо полыхнуло жаром от автоматных и пулеметных очередей. Несколько взмахов шашками, и мы по ту сторону траншеи. Топот сзади ослабевает. Чувствую, что за мной следует совсем мало всадников. Дрожь охватила меня». С кем же атаковать дальше? Оглядываться не хочу, боюсь. Скачу, помня слова командарма, только вперед. Метрах в трехстах от траншеи все же оглядываюсь. За мной скачут только несколько всадников. Видимо, остальные вышли из строя уже за передним краем противника. Все, конец. Перевожу коня на рысь, а затем, повернув кругом, возвращаюсь в лощину. Мимо меня, поддерживая друг друга, идут раненые. Кругом трупы лошадей. Кто же виноват, — жжет мысль. Я как командир или кто другой? Зачем мы пошли в атаку в конном строю на непрорванную оборону противника? Глухой шлепок прерывает раздумье Конь мой падает на колени, а потом валится на бок. Товарищ командир, — слышу взволнованный голос Соковича. У меня коня убили. Я пока другого достал. Вас из виду потерял, товарищ командир. Дай коня, обрываю его. Приказываю отводить остатки эскадронов за бугор, на котором стоит командарм. Вложив шашку в ножны, поднимаюсь на холм. конево окружают те же командиры. Здесь же теперь и генерал Дрейер. Слова официального доклада не идут на ум. Показываю рукой на лощину, на проклятую траншею. Видели? Командарм посмотрел на меня и ничего не ответил. Устало вздохнув, я повернул коня. Уже спускаясь с бугра, услышал, как Иван Степанович обрушился на командира стрелковой дивизии. За это расстреливать надо. Итак, что произошло? Конев решил ввести в тыл немцам кавалерийскую дивизию, около трех тысяч конников, для уничтожения немецких тылов. Сами, да еще в конном строю, прорывать укрепленную оборону противника кавалеристы не могли, и это было запрещено боевыми уставами. Пробить проход для кавалерии должна была стрелковая дивизия. Однако ее генерал струсил, никакого прохода в обороне немцев не сделал, но Коневу доложил, что все в порядке, в надежде авось кавалеристы и сами пробьются. Результат вы прочли. Ну, положим, Конев действительно расстрелял бы этого генерала. Но что толку для тех, кто уже убит из-за этого генеральского урода? А ведь таких генералов была уйма и на всех должностях. Как же Сталин мог им верить? Но и это не все аспекты вопроса. Стученко вспоминает, кстати, еще один эпизод. В начале февраля 1942 -го года его дивизия в пешем строю совместно с третьей й Каф дивизией должна была атаковать немцев. Он послал свою дивизию в атаку, но третья дивизия даже и не пробовала атаковать. В результате немцы сосредоточили огонь на дивизии Зизи и Стученко, и она должна была с большими потерями отойти на исходные позиции, Стученко пишет. Волновали мысли. Почему же соседи не поддержали нас? Первый, правый наш сосед, 3-я КАВ-дивизия. Временно ею командует полковник Картавенко. Храбрый в бою. Не теряющийся в самой сложной обстановке, веселый, жизнерадостный, он мне очень нравился. Только одно в нем выводило меня из равновесия, излишняя осторожность, которая зачастую дорого обходилась соседям. Пробравшись к нему на наблюдательный пункт и очень обозленный на него, я спросил, «Андрей Маркович, почему твоя дивизия не поднялась в атаку одновременно с двадцатой?» Картавенко, не обращая внимания на мой раздраженный тон, спокойно ответил. «А я и не пытался поднимать ее. Людей на пулеметы гнать не буду. У меня и так одни коноводы, до да пекари остались». Телефонный звонок прервал наш разговор. На проводе Комкор. Картавенко сразу меняет тон. «Дивизию поднять в атаку невозможно. Немцы огнем прижали ее к земле. Вот лежим и головы поднять не можем». Положив телефонную трубку, Андрей Маркч лукаво покосился на меня. «Понял? А ты в атаку!» «Может быть, он прав? Может, так и мне надо было поступать? А приказ? Ведь его выполнять надо. Безусловно, надо!» «Ну и как же быть с такими хитрыми генералами, которые приказы выполняют только тогда, когда они им нравятся, невзирая на то, что из-за них гибнут люди в других дивизиях. Адъютанты Единственный, казалось бы, выход — самому быть на месте боев, самому все увидеть и самому наказать хитрых. И Сталин несколько раз пробует выезжать на ответственные фронты. Но это себя не оправдывает, теряется время на дорогу и ухудшается связь с остальными фронтами. И тогда был введен институт представителей ставки. Эти представители, Жуков, Василевский, Говоров и так далее, выезжали на фронты и были там глазами и кулаком Сталина. Они сообщали ему более-менее истинную информацию, которую Сталин сверял с информацией от командующих фронтов и той, которую он сам собирал, созваниваясь с командующими армиями, а порой и корпусов. На основании этой информации, которой уже как-то можно было верить, Сталин и принимал принципиальные решения по фронтовым операциям. Мне кажется, что сами представители Ставки не понимали, кем они были. Так, например, маршал Василевский жаловался историку Куманеву на самодурство Сталина. Но случались, хотя и очень редко, и такие моменты. Вот содержание одного документа, копию которого я храню по сей день. Маршалу Василевскому. Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а вы еще не изволили прислать вставку донесения об итогах операции за 16 августа и о вашей оценке обстановки. Предупреждаю вас, что в случае, если вы хоть раз еще позволите забыть о своем долге перед Ставкой, вы будете отстранены от должности начальника генерального штаба и будете отозваны с фронта. И Сталин. Эта телеграмма меня тогда буквально ошеломила. До этого ведь я не получал ни одного серьезного замечания по службе. А все дело заключалось в том, что, находясь в частях Красной Армии, которые вели очень напряженные бои за освобождение Донбасс, я примерно на четыре часа нарушил предписание Верховного. До полуночи того дня, то есть 16 августа, дать ему очередное сообщение. Но как же Сталин мог обдумать решение для этого фронта? если Василевский не шлет ему информацию. А утром что-то случится, и тот же Василевский позвонит, товарищ сталина как быть? И вот Сталин ему должен будет приказать, если Василевский не дал ему информации для выработки решения, что приказать. У Жукова, думаю, такие моменты, как у Василевского, случались чаще. Но Жуков был ценен по другим причинам. Вот, к примеру, телеграмму Сталина Жукова, относящуюся к 1944 году. Должен указать вам, что я возложил на вас задач координировать действия первого и второго украинских фронтов, а между тем из сегодняшнего вашего доклада видно, что несмотря на всю остроту положения, вы недостаточно осведомлены об обстановке. Вам не известно о занятии противником Хильки и иного була. Вы не знаете решения Конева об использовании 5-го гвардейского кавалерийского корпуса и танкового корпуса Ротмистрова с целью уничтожения противника, прорвавшегося на шендеровку. Силы средств на левом крыле 1-го Украинского фронта – И на правом крыле второго Украинского фронта достаточно для того, чтобы ликвидировать прорыв противника и уничтожить Корсуньскую группировку. Требую от вас, чтобы вы уделили исполнению этой задачи главное внимание. Вы видите, как глаза Сталина Жуков был довольно слепым. Он не просто запоздал с информацией, он вообще сообщил не то, поскольку не знал обстановки. Но Сталин не грозит ему снятием с должности и даже не выговаривает за дезинформацию. Жуков Сталину требуется для другого. Он обязан заставить войска выполнять поставленную ставкой задач Жуков — это кулак Сталина, и, надо думать, Сталин ценил его именно за это. Если Конев, знаток марксизма-ленинизма, заставлял своих нерадивых генералов выполнять боевые задачи незатейливыми домашними средствами, сразу бил в морду. О штаба Конева вспоминает генерал-полковник Байдуков, командовавший авиадивизией в составе Калининского фронта. Вызвали на военный совет фронт, прибыли. Из избы выходит Матвей Захаров, начальник штаба, будущий маршал Советского Союза, вытирает кровь из нос. Ударил, сволочь. То Жуков со своим выдающимся хамством и злобностью отдавал генералов под трибунал и требовал расстрела. Трибуналы выносили требуемые приговоры, но, правда, дальше Верховный суд их отменял. Осужденному генералу назначали условный срок наказания, снижали взвание и снова отправляли на фронт. В связи с тем, что ряд генералов, осужденных к расстрелу по требованию Жукова, впоследствии воевали очень хорошо и стали героями Советского Союза, то некоторые историки считают, что Жуков отдавал под суд только невиновных. Наверное, были и такие. Но ведь нельзя и избрасывать со счетов, что пройдя эту Жуковскую школу воспитания, генералы переставали бояться не только немцев, но и черта. В любом случае, по воспоминаниям очень многих, на фронтах начальники всех степеней Жукова боялись больше, чем противник А это очень способствовало выполнению фронтами тех задач, которые ставил перед войсками Сталин. Кстати, о храбрости самого Жукова очень трудно сказать определенно. Если она у него и была, то какая-то показушная. Скажем, когда после войны на Тотском полигоне проходили учения с применением настоящего атомного взрыва, то все войска в момент взрыва находились в укрытиях, и лишь Жуков со свитой министров обороны зарубежных стран Стоял на открытой трибуне так близко к взрыву, что ударной волной со всех сбило и унесло фуражки, а с трибуны — табуретки. Ученики. Но вернемся к Сталину. Значит ли это, что Сталин никому из подчиненных не давал и шагу самостоятельно сделать? Нет, совсем наоборот. Он стремился выработать у них инициативу, но он не устранялся от того, что они делали. Он контролировал и операции, ведущиеся по инициативе подчиненных. Зная огромные полномочия и поистине железную властность Сталина, я был изумлен его манерой руководить. Он мог кратко скомандовать «отдать корпус и точка». но Сталин с большим тактом и терпением добивался, чтобы исполнитель сам пришел к выводу о необходимости этого шага. Мне впоследствии частенько самому приходилось уже в роли командующего фронтом разговаривать с верховным главнокомандующим, и я убедился, что он умел прислушиваться к мнению подчиненных. Если исполнитель твердо стоял на своем и выдвигал для обоснования своей позиции Веские аргументы Сталин почти всегда уступал, пишет маршал Баграмян. Замечу, что в бюрократической системе управления подчиненный бюрократ сам стремится утвердить свое решение у начальника, и вот почему. Если реализация этого решения закончится удачей, то это его решение, и это он герой. Но если закончится провалом, то он тут ни при чем, так как это решение его начальник согласовал, и это начальник виноват. Кстати, к концу войны Сталин разрешил самостоятельно командовать и Жукову, назначив его командующим Первым Белорусским фронтом, и даже решил осуществить тактическую мечту Жукова ночную атаку Зиеловских высот под Берлином, с ослеплением противника зенитными прожекторами. Поскольку атака эта выполнялась после длительной артподготовки, то поднятые взрывами пыль и дым свели на нет ослепляющий эффект прожекторов, а ночь не дала своей авиации поддержать пехоту. Более того, она частью отбомбилась по своим. Попытки более умных генералов отговорить Жукова от этой дурацкой затеи не удались. В военном отношении Жуков без Сталина был нулем, разве что чуть большим специалистом по сравнению с теми историками, которые его нахваливают. Некомпетентность Жукова в военных вопросах такова, что он, судя по всему, не понимал, чем он в войну занимался, и искренне полагал, что его выезды с любовницей на фронт как представителя Ставки — это и есть то, что называется «командовать войсками». В конце жизни он написал пакостное эссе «Коротко о Сталине». В нем он пишет. «Сталин при проведении крупнейших операций, когда они нам удавались, как-то старался отвести в тень их организаторов, лично же себя выставить на первое место». прибегая для этого к таким приемам когда становилось известно о благоприятном ходе операции он начинал обзванивать по телефону командование и штабы фронтов командование армий добирался иногда до командования корпусов и пользуясь последними данными обстановки составленный генштабом расспрашивал их о развитии операции подавал советы интересовался нуждами давал обещания и этим самым создавал видимость, что их верховный главнокомандующий зорко стоит на своем посту, крепко держит в своих руках управление проводимой операцией. О таких звонках Верховного мы с Василевским узнавали только от командования фронтов, так как он действовал через нашу голову. Расчет был здесь ясный. Сталин хотел... завершить блистательную победу над врагом под своим личным командованием, то есть повторить то, что сделал в 1813 году Александр I, отстранив Кутузова от главного командования и приняв на себя верховное командование с тем, чтобы прогорцевать на белом коне при въезде в Париж во главе русских доблестных войск, разгромивших армию Наполеона. Оставим в стороне то, что Кутузов умер в начале 1813 года и пост командующего был передан Барклаю де Толли, а Париж был взят в 1814 году. И Жукову, и комментирующему этот пассаж доктору исторических наук Яковлеву «Знание истории без надобности». Обратите внимание на то, что Жуков – Фактически, адъютант при Сталине, действительно уверовал в то, что он командовал фронтами. Между тем, ведь Жуков не мог не знать, что уже батальоном, а не несколькими фронтами невозможно командовать без штаба. Однако Сталин штабы своим представителям на фронтах не придавал. Если бы он считал полезным чтобы не он сам, а Жуков или Василевский командовали фронтами, то он не упразднил бы упомянутые выше главные командования направлений с их штабами и назначил бы Жукова главнокомандующим тем или иным направлением, а не своим представителем на фронте. И несмотря на такой явный адъютантский характер своей службы, Жуков обвиняет Сталина в том, что тот якобы к его Жукова славе примазаться хочет боже мой да к славе жукова примазаться невозможно а в нее можно только измазаться у читателя может сложиться грустное впечатление что у нас в ту войну вообще не было толковых генералов и маршалов это не так по тем воспоминаниям военачальников прошлой войны что я прочел их ведь сотни могу сказать, что все они приукрашивают самого мемуариста. У дураков сильно, у умных слегка. Очень порядочны в этом плане воспоминания маршала Рокоссовского. Они же и очень полезны любому командиру большим количеством осмыслений войны. К сожалению, не стал писать мемуаров маршал Тимошенко, хотя был он очень незаурядной и уважаемой личностью. О его полководческой деятельности, к счастью, очень внятно написал служивший у него маршал Баграмян. Образцом книги «Для военного человека» я считаю воспоминания генерала Горбатова честные и умные, хотя и глуповатые, когда речь идет о политике. Интересные и честные воспоминания генерал-полковника Архипова. Этих людей война резко выдвинула из строя таких же генералов и офицеров, назначила на высокие должности и отметила высокими наградами. Генералы мирного времени. Вопрос, а почему же до войны эти генералы и офицеры не были выдвинуты на те должности, которые они занимали в войну? Почему их еще до войны не назначили командовать военными округами, В.О.? Ведь даже с точки зрения боевого опыта Первой мировой и гражданской войн, такие генералы, как Рокоссовский и Горбатов, намного превосходили предателя Павлова, командовавшего западным В.О. накануне войны. Почему командовавшие до войны сибирским В.О. Калинин Приволжским В.О. Герасименко, Северокавказским В.О. Кузнецов, Орловским В.О. Ремезов, Одесским В.О. Черевиченко. Во время войны оказались неспособными командовать не только фронтами, но и армиями. А генерал-полковнику Черевиченко к концу войны доверяли командовать только стрелковым корпусом. И, наконец, почему командовавший Уральским В.О. Ершаков под Москвой сдался в плен, а Павлов просто предал? Причин здесь несколько. Во-первых, когда под знаменем троцкизма в армии зрел заговор рвачей и посредственностей, то они много лет выдвигали на высокие должности и представляли к наградам своих Мерецков, который был старшим военным советником в Испании, на допросе 1941 года рассказал о том, как делались военные карьеры, в частности, военная карьера Павлову. Убаревич меня информировал о том, что им подготовлена к отправке в Испанию танковая бригада и принято решение командования бригады поручить Павлову. Убаревич при этом дал Павлову самую лестную характеристику, заявив, что в мою задачу входит позаботиться о том, чтобы в Испании Павлов приобрел себе известность в расчете на то, чтобы через 7-8 месяцев его можно было сделать, как выразился Убаревич, большим танковым начальником. В декабре 1936 года по приезде Павлова в Испанию Я установил с ним дружеские отношения и принял все меры, чтобы создать ему боевой авторитет. Он был назначен генералом танковых войск республиканской армии. Я постарался, чтобы он выделялся среди командиров и постоянно находился на ответственных участках фронта, где мог себя проявить с лучшей стороны. И действительно, попав в Испанию в конце тридцать шестого года, капитан Павлов, по представлению Мерицкого, уже в июне тридцать седьмого года становится героем Советского Союза, возвращается в Москву и к концу тридцать седьмого года его устраивают на должность начальника автобронетанкового управления Красной армии. Мирецков, возвратившись из Испании в том же году с двумя орденами, становится заместителем начальника Генштаба, командует Ленинградским ВО, а затем в сороковом году становится начальником Генштаба. Эти свои, пролезая вверх, беспощадно топят чужих, ведь недаром, когда в 37 году папав и Мирецков резко пошли вверх, Рокоссовский и Горбатов были арестованы и вышли на свободу только тогда, когда Берия стал разбирать завалы Ежовщины. Во-вторых, талантливый профессионал не склонен бороться за начальственные кресла. Ему не позволяет гордость, он ждет, когда его заметят. Кроме этого, он не страдает комплексом неполноценности. а удовлетворение находят в творческих поисках на занимаемой им должности, ведь любая должность дает простор для творчества. Зато тупую посредственность толкает вверх комплекс неполноценности. Ей очень хочется всем показать, что, дескать, вы все меня дураком считали, а я вот он как высоко забрался. Ну и, само собой, алчные мерзавцы лезут вверх, чтобы удовлетворить свои мечтания о материальных благах. Для армии мирного времени есть еще одна особенность. Огромным штабам нечем заняться, и они спускают вниз массу всяких приказов, инструкций, наставлений. В результате нижестоящие командиры полностью ими опутаны и не способны ни на какое творчество. Талантливому профессионалу такое положение невыносимо. Кроме того, бездельные штабы посылают вниз толпы контролеров, чтобы проверить, как исполняются их инструкции. А контролер недостатки обязан найти, иначе он не контролер. В результате, чем выше, тем глупее становится начальник в отчетах всевозможных контролеров, поскольку чем выше начальник, тем чаще его проверяют. Тупому карьеристу на это наплевать. Ему главное кресло, а умному профессионалу не в быть мальчиком для битья у придурков-контролеров. В итоге в бюрократической системе управления, а армия в мирное время – это образец тупого бюрократизма, высшие должности являются как бы прорубью, в которой непрерывно всплывает дерьмо. Пытаться сделать из него профессионалов бесполезно. Оно не для того на руководящие должности стремится. Начальник обязан спускаться глубоко вниз, искать таланты внизу. Гитлер это делал. Он активно участвовал в учениях разных уровней, знакомился с тысячами офицеров, Да и немецкие генералы, надо сказать, готовясь к неминуемой войне, тоже искали таланты, ведь тут уже не до карьеры, с дураками на настоящей войне очень просто и погибнуть. Сталин же, повторяю, воевать не мечтал. Военным вождем становиться не собирался. На войсковые учения и знакомство с перспективными офицерами и генералами у него просто не было времени. А когда война началась, и генералы заставили его стать своим вождем, то в кадровых вопросах он сначала мог располагать только теми, кого знал, кто и до войны крутился вокруг Кремля. И только с боями таланты и профессионализм стали заметны, и Сталин способных генералов начал быстро поднимать. И то только тех, кого мог увидеть. «Воюй, генерал-майор Рокоссовский, не под Москвой!» а на севере или на юге, возможно, долго бы еще командовал корпусом, а так через год, даже с учетом лечения после ранения в госпитале, уже командовал фронтом. Таким образом, и то же главу следует сказать, что наша история, и в частности история Великой Отечественной войны, показывает, что Сталин делал для советского народа все, что мог, и делал столько, сколько может сделать гениальный человек по уму и трудолюбию. И единственный его недостаток в том, что он не обладал честолюбием, не мечтал и не стремился стать вождем. Впрочем, если бы он стремился, то это уже был бы не Сталин. Послесловие к главе пятой. После смерти Сталина всякий, окончивший литературный институт, то есть научившийся писать без большого количества ошибок, берется судить о Сталине. Хотя в своей жизни не управлял никем, кроме жены, да и то, когда она спит. А величайшим для себя горем считал перенос защиты диссертации с мая на сентябрь. При этом в своих суждениях он опирается на басни хрущевцев. Но ведь они при жизни Сталина говорили одно, а после смерти другое. Такие люди во все времена и у всех народов считаются подлецами. Как же можно судить о человеке потому, что о нем говорит человеческая мразь, подлецы? Может быть, лучше прислушаться... равным ему по уму и по занимаемому посту, пусть и даже это будет его враг? Что думали о нем Гитлер и Черчилль, его современники? Мне могут сказать, что иностранцы, в том числе и Гитлер, не могли знать о Сталине всего. Согласен, поскольку всего знать о Сталине не мог никто. Но согласитесь и вы, от знания Гитлера о Сталине зависела жизнь, судьба и цель жизни самого Гитлера. Поэтому, получая данные от всех видов разведки, от тысяч наших предателей и просто пленных, он вряд ли знал о Сталине меньше, чем нынешние историки. Ему его знания нужны были не для диссертации. Так вот, в отличие от историков, Гитлер никогда не строил иллюзии относительно того, кому именно Германия с подчиненной ей Европой обязаны поражением в войне. Никаких советских маршалов и генералов он никогда в стратегическом плане в расчет не принимал. Как профессионалы они его никогда не заботили. Но уже с самого начала войны он понял, кто для него является проблемой, и в 41-м году Он поставил перед тайной полиции Германии такую задачу. Гитлер настаивает на скорейшем создании хорошо спланированной системы информации. Такой системы, которой мог бы позавидовать даже НКВД. надежные, беспощадные и работающие круглосуточно, так, чтобы никто, никакой лидер, подобный Сталину, не мог возвыситься, прикрываясь флагом подпольного движения ни в какой части России. Такую личность, если она когда-либо появится, надлежит своевременно распознать и уничтожить. Он считает, что в своей массе русский народ не представляет никакой опасности. Он опасен только потому, что заключает в себе силу, позволяющую создать и развивать возможности, заложенные в характере таких личностей. Сообщил в конце 1941 года начальник главного управления имперской безопасности Гейдрих своему подчиненному, начальнику управления контрразведки Шелленбергу.